Глава 14. 2000 год. Никто не лишний. Впоследствии оказалось, что я попал на свое рабочее место по чистой случайности. К вечеру город опять закрыли. Двое суток пресс-секретарь просидел в своем кабинете, выходя на рынок только за хлебом и сигаретами. Здание администрации обезлюдило. Почти все сотрудники жили в соседних селах. Утром они выезжали на службу. На окраине Грозного их разворачивали, и они возвращались по домам. Спал на полу, подстелив газеты. Согревался водкой и раздумьями. Ночной стрельбы стало больше. То и дело, к автоматным очередям подмешивалась канонада, и вообще, осенью город изменился к худшему. Холодный, черный и пустой, он напоминал стариковский рот. Развалины торчали остатками гнилых зубов. На третий день гражданским разрешили въезд. Ободранные, скудно освещенные коридоры мэрии заполнились неизвестными мне людьми, осанистыми и деловитыми. Я не видел их в апреле, когда город еще остывал от боев. Я не видел их в июне и в июле. В августе они стали появляться, по одному. Осенью их стало много. Это возвращались осторожно один за другим настоящие хозяева чеченской столицы. Они переждали военную бучу в собственных московских квартирах. Рациональные, благоразумные, осторожные, трезвомыслящие – «Хитрые и дальновидные. Они смотрели на меня с недоумением и не спешили здороваться. Мне оставалось только напускать на себя независимый вид, когда пробегал два или три раза в день номенклатурной рысью из своего угла на второй этаж, в приемную, к единственному телефону, чтобы рассказать очередному дозвонившемуся из Москвы журналисту о том, как в мирной Чечне налаживается жизнь, как проваливается осенний контрнаступление сепаратистов. Спиной же чувствовал недружелюбные взгляды. «Видит Бог, я не считал себя местной шишкой. Я ею объективно не являлся». Для обретения статуса «шишки» грозненского VIP. Здесь полагалось иметь хотя бы два джипа и пятерых сподвижников с автоматами. Своим креслом заместителя заведующего отделом печати и информации я не дрожил. Не было кресла, не было никакого отдела, и я никогда не видел самого заведующего. В какой-то момент, еще летом, ко мне привели двух девчонок по виду 18-летних, очень красивых, скромных и воспитанных. Я попытался придумать им какое-то занятие, но почти ничего не придумал. Не было ни факса, ни копировальной машины, ни связи, ни компьютера, не говоря уже об интернете. Я бы легко обошелся печатной машинкой, если бы знал, где ее раздобыть. Я бы привез оргтехнику из Москвы, но поход на войну истощил мои финансы. Я перекуривал с парнями из охраны, хохотал над местными анекдотами про город грязный и искосо наблюдал, как в полном соответствии с канонами политической психологии меняется власть. Авантюристов и романтиков, разного рода флебустьеров и случайных дилетантов, вроде меня, вытесняют уравновешенные, крепкие хозяйственники, народ постарше, шеи потолще, голоса пониже, все меньше стечкиных, все больше пухлых портфелей. В Москве я имел дело с чеченцами почти ежедневно. За три года работы в моем офисе их перебывало множество. Но столичные войнахи из коммерческой тусовки оказались детьми по сравнению с этими местными. Осенью 2000-го, спустя 6 месяцев после освобождения Грозного, я увидел особенных чеченцев. Огромных, как шифоньеры, с тяжелыми походками, седовласых, нестерпимо надменных, харизматичных, одетых грубо и круто. Пятидесятилетние, двухметровые, стокилограммовые фигуряли в коротеньких кожаных курточках, открывающих взору широкие поясные ремни, инкрустированные серебряными пластинами. Я слышал с пяти метров, как их мясистые ноздри втягивают воздух. Именно такими, наверное, были вожди, лидеры племен, когда человечество переживало ранний период своей истории. Не только умными и хитрыми, но и необыкновенно крепкими физически. В поздние эпохи ум стал играть более важную роль, а теперь и вовсе переоценен. «Где они все были, — думал я, — в мае месяце, — воевали на той стороне? А теперь, поняв, что победу ускользает, сбрили бороды и сделались законопослушными? Или, скорее всего, нигде никогда не воевали, — а занимались, не обращая внимания на войну тем, чем положено заниматься вождям, укреплением личного статуса, извлечением выгоды для своих кланов. Я в куцем пиджачке, метр семьдесят семь, стал проводить за своим во многих местах поцарапанным столом гораздо больше времени, чем раньше. А если куда-то шел, то очень быстро, с видом ужасно занятого человека». Боялся, что сорвусь, скажу кому-нибудь из исполинов что-то недостаточно уважительное. Мне не нравится чрезвычайная демонстративная властность. Всякий взгляд сверху вниз приводит меня в бешенство. Я и с мэром всегда говорил как с равным. На третий день некий мощный мужчина в охуительных ботинках зашел в мою конуру, смерил меня заинтересованным взглядом как зоопаркового гамодрила и иронично осведомился. «Откуда ты к нам залетел, сокол ясный?» Мощного тут все знали, но я, чужак и новичок, не имел о нем понятия. Пришлось посмотреть прямо и проскрипеть, что я пресс-секретарь мэра, замзав зав. отделом и так далее. Незнакомец снисходительно усмехнулся и вышел. «Кто он таков, я не стал ни у кого спрашивать. Он меня почти оскорбил. Я сюда не залетел, я не сокол и я неясный. Я приехал делать дело. Я бы легко возглавил городскую газету или радиостанцию или сетевой портал. Ладно, не возглавил. Я, отродясь, не лез в начальники. Но помог бы сделать». Однако из обрывков разговоров выяснилось, что в республике достаточно своих специалистов, спокойно ожидающих часа, когда Москва начнет финансирование. На фоне флегматичных и прагматичных горцев я выглядел дураком, непонятно зачем рвущим свою тощую жопу. Здесь было не принято тащить из дома на работу последний компьютер. Здесь никто не понимал, Зачем я приехал из сытых краев и пытаюсь, рискуя жизнью, сочинять информационные бюллетени в неотапливаемой комнате? Меня переставали уважать. По кавказским правилам, как сотрудник администрации и личный друг мэра города, я считался большим человеком. И я ни в коем случае не должен был суетиться, много работать, приятельствовать с пацанами из охраны и угощать дорогими сигаретами каждого, кто попросит. В тот же день, когда меня назвали «Соколом Ясным», приехала из Гудермеса журналистка, интеллигентная взрослая женщина в черном, целый час очень мило со мною проговорившая, а напоследок задавшая вопрос. «Вы тут единственный нормальный человек. Как вас сюда занесло?» «Беслан мой друг», — сказал я. Он попросил меня помочь, я помог. И на следующий день улетел. Пресс-секретарь, конечно, был дурак, но деньги на обратный авиабилет приберег. Я больше не был в Чечне. Я предпочитаю драться за идеи, но не за кресло и должности. Бывало, я дрался за деньги, но это были очень большие деньги, чемоданы денег они могли составить пожизненное благополучие всех моих близких. Драка за удостоверение зам -зав отделом меня не интересовала. Восточная система жизни, а Чечня есть восточная страна, с ее системой авторитетов, замысловатых стандартов, семейной и родовой дипломатии показалась мне слишком сложной. Здесь надо было прожить три года, выучить язык, жениться на местной девочке, тогда, может быть, я пригодился бы по-настоящему. У меня не было лишних трех лет. Была жена в Москве, был сын. Я вернулся. С юных лет я был глубоко убежден в собственном таланте, в собственной энергии и в собственной порядочности. Я не придумал свою исключительность. Они мне говорили окружающие. Едва не ежедневно. И не папа с мамой, нет. Друзья, учителя, случайные люди. Я расхаживал, втайне гордясь собой, и думал, что общество само должно помещать талантливых, энергичных и порядочных туда, где они наиболее эффективны. Я вырос в Советском Союзе, в патерналистской системе, где старики сами отбирали и вытаскивали молодых. Система работала плохо, вместе с действительно талантливыми и энергичными загребала и бестоланных, но она работала. Когда мне было 16, 17, 18, я ждал, что меня позовут. Я искал, где происходит отбор лучших, чтобы пойти, чтобы меня отобрали, чтобы дали самое сложное и тяжелое дело, какое есть. Я был готов взваливать на себя ответственность. Я ничего не боялся. Я быстро соображал. Я считал, что общество не должно разбрасываться людьми моего склада. Что я хотел взамен? Материальных благ? Нахер материальные блага. Я умею придумывать. Я рожден, чтобы создавать. Пусть опытные и взрослые скажут в двух словах, что нужно создать, и я создам, сочиню, изобрету. Дайте пищу для мозга, дайте элементарное, информацию, стол, стул, возможность не тратить время на поиски куска хлеба, возможность восстанавливать израсходованные силы. Прошло время. Родина слилась в оргазме с Западом. Там, на Западе, в Европе и Америке, Последние остатки патернализма были уничтожены еще в 60-е годы 20 -го века, во времена студенческих революций. Битники и хиппи не желали слушать стариков. Они протестовали против системы отбора. Теперь там нет никакого организованного отбора. Талантливые и энергичные лезут сами. Никто никого не вытаскивает. «Продавай себя!» Продавай активно, навязывай, и однажды тебя купят задорого, если ты действительно того стоишь. Уступать, скромничать, соглашаться на вторые роли нельзя. Отменная система, уродливая и гениальная. Никто ничего не ждет, каждый сам по себе, каждый кузнец своего счастья. Непонятно только, как быть с порядочными и скромными, с теми, кто не умеет себя продавать. Я, например, не умею совсем. Одно время пытался научиться, несколько лет потратил, не научился. Не способен. Брезгую, ясно? Сама попытка подумать о саморекламе вызывает у меня тошноту. Не умею отодвигать, пролезать втираться в доверие, заводить нужных друзей. Не умею ловчить и конкурировать. Я один, второго такого нет. С кем конкурировать? Пришлось рисковать, идти на тысячи компромиссов, напрягать волю, иметь дело с ублюдками и бледями, совершать сделки с совестью. И вот я получил то, чего хотел. Позади тюрьма и война. Вот куда потрачено самое звонкое, лучшее продуктивное время — молодость. Я предлагал, протягивал себя, поставьте, доверьте. Но оказалось, что я никому не нужен был, кроме мамы, папы, сестры и еще одной девушки, впоследствии родившей мне сына. Да, и вот еще что. Вы хуй дождетесь от меня вопли о том, что я лишний человек. Онигины, печорины, байроны, романтические дуэлянты, чей сплин оплачивался тыщенками, исправно поступающими из родовых поместий, они искали красивой смерти. Я же ищу жизни. Я прихожу туда, где, кажется, есть только смерть и ничего, кроме смерти. И вижу жизнь, и ничего, кроме жизни». Никто не лишний. Каждый рожден для выполнения определенной задачи, которую может выполнить только он и никто другой. Каждый угоден мирозданию. Каждый любим матерью или женой, или сыном, дочерью, другом или собакою. Полчаса, пять минут, но любим. Не надо иллюзий. Каждый убил или солгал, или предал, или желал жену ближнего. Никогда за пять лет истории цивилизации несовершенство и порочность человека не обнажались так наглядно и контрастно, как сейчас в России в 21 веке. Здесь пытались вывести новую породу людей, но совершили огромную ошибку. Бросили работу, когда до конца ее оставалось совсем немного. Ее бросили не на полпути. Ее бросили, когда до финиша было полшага. Я один из тех недоделанных. Наидиша шлемазл. Я сконструирован на 95%. Я практически идеален. И я такой не один. Я знал и знаю тех, для кого отдать последнюю рубаху не поступок вырвать из груди свое сердце и с хохотом сунуть его горячее в руки первого встречного убогого бродяги на пользуйся и пойти дальше наслаждаясь. Вот как мы можем. Но это никому не надо. Я идеален на 95 а на оставшуюся пять я палач, демагог, пьянь и мошенник, пробы негде ставить. Так я живу уже 40 лет, делаю 95 шагов из ста, а за 5 шагов до цели во мне просыпается палач и гад, и он предает меня, ибо ничего не умеет, кроме как предавать, и мой путь теряет смысл. Но я опять пойду».